Да вы садитесь. Гильс, хорошо. Что вы еще хотите? Я хочу. Ничего я не хочу, но да вы садитесь. Я еще что-нибудь надумаю. Неприлично девицы стоять в мужчинской комнате. Я вижу Дмитрий Осипич Шалюн, насмешник. Я понимаю. И загиз человека не будет, я понимаю. Разалия Каровна повернулась и вышла.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 В 6 часов утра жена Ваксина, воротившись от троицы и не найдя мужа в спальне, отправилась к гуверданке попросить у нее мелочи, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя к немке, она увидала картину. На кровати, вся раскинувшись от жары, спала Розалия Карловна, а насажение от нее на плетеном сундуке, свернувшись калачиком,